А я все равно знал, что опять разбогатею. Это уж как пить дать. А после этого Том опять принялся за свое и пошел, и пошел. Давайте, говорит, как-нибудь ночью убежимся втроём перерядимся и отправимся на поиски приключений к индейцам на индейскую территорию недельки на две на три. А я ему говорю, ладно, это дело подходящее, только денег у меня нет на индейский костюм.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 Я, должно быть, удеру на индейскую территорию раньше Тома с Джимом, потому что тетя Салли собирается меня усыновить и воспитывать. А мне этого не стерпеть. Я уж пробовал. Конец. С совершенным почтением. Гек фин